Глава одиннадцатая. «Черный человек». На филфак приехал психиатр. Вызвал профессора Щукина. «Черный человек приходит?» «Само собой», — говорит Щукин. «Муза прилетает?» «А как же!» «Здоров, зовите следующего». «Ходит доцент Воздвиженский». «Черный человек приходит?» «Муза прилетает?» «Да». «Здоров, следующий». Приходит профессор Сомов. «Черный человек приходит? Муза прилетает?» «Нет-нет, что вы, какая муза? Какой человек?» хм. «Может быть, пегас, лошадка с крылышками, а?» «Какая лошадка с крылышками? Лошадей нет, крылышек!» «Срочно в третий кабинет!» Мальчик золотые ручки. Утром доцент Мымрин и его жена... Долго и мучительно искали детям рубашки, носки, колготки и прочую сбрую, которую все нормальные родители приготовили еще с вечера. Дети ныли, не просыпались, наконец все же оказывались в школе. Жена Мымрина трогала текущий экран и говорила. «Если бы мне было 20 лет, я пошла бы в строительный колледж и спросила бы, где у вас тут мальчик с золотой ручки, который может построить дом из трех палочек, но при этом не умеет ни читать, ни писать?» Доцент Мымрин начинал беспокоиться. «Он бы тогда пил запоем», — сказал он. «Ничего подобного», — сказала жена. «А если бы мне было двадцать лет, я пошел бы в мед? Нет. Кулинарный колледж и спросил, где у вас тут девочка золотой ручки, чтобы у нее у бабушки и мамы были в роду тройняшки и чтобы она не умела ни читать, ни писать?» — сказал Мымрин. «Она бы тогда пила запоем», — сказала жена Мымрина. «Да ничего подобного», — сказал Мымрин. «Крысявки». Доцентом мымрина пилили дети. Вот Ольга Громыка. Есть такая писательница, она гениальна. У нее есть книга «Крысявки». Она купила себе одну крысу, потом другую крысу, потом, кажется, третью крысу, еще четвертую. Все эти крысы были девочки. Три года Ольга Громыка искала им достойного мужа, но все мужья были недостойны, не умели играть на скрипке и были грубыми хамами. В финале все крысы умерли. Но Ольга Громэко подмечала такие малейшие нюансы в жизни крыс, что любой биолог плакал бы горючими слезами. Мы прочитали эту книгу раз семь. А теперь ты. Что сделал ты? Ты несколько лет назад завел пару крыс, даже не интересуясь их полом. Потом их стало 20 крыс. Потом их стало 60 крыс. Ты раздавал крыс во все зоомагазины города. Даже писателей ты оценивал так. Этот гений взял в шапку пять штук и молча ушел. А этот графоман ни одной крысы не взял. зато цитировал Экзюпери про ответственность за приручение. «А мы говорили тебе, крысам нужна любовь. Ты говорил запросто и отваривал им макароны, которые, между прочим, вредны. Что ты скажешь в свое оправдание?» «Скажу, что вообще-то книгу крысявки я вам подбросил», сказал доцент Мымрин. «Тысячная чашка». Профессор Щукин сказал Ноги тут ноль, что им все надоело, что они не знают, кем хотят быть, что они бездарны, но только потому, что не знают про принцип сто. Его придумал я, профессор Щукин. Главная идея такая — бездарности нет. Каждая работа прокачивает сама себя. Вы ничего не знаете о глиняных чашках. Вы открываете Ютуб и начинаете искать гончарка, чашки, гончары. И что хотите? Уверен, что Ютубом вы пользуетесь лучше меня. Потом начинаете делать чашки. В сотой чашке вы уже профессионал. тысячные чашки гений. Если вы не очень талантливы, но трудолюбивы, то будут проданы все ваши чашки после номер 90. Если вы талантливые то после номер 50. Если среднего таланта, то все чашки после номер 70. Все на самом деле прокачивается только количеством. Если вы сделали тысячу чашек, вам откроются китайские вазы. Если три тысячи чашек, то восточные сосуды. И так далее. И все это произойдет автоматически. Все очень просто. Подсказка. Профессор Щукин сказал на лекции. Вот вам подсказка по определению современных жанров. Запомните ее. Она пригодится вам на всю жизнь. Если вы наступили на свою кошку, а она превратилась в пожирающий вас чудовище, то это хоррор. Если вы наступили на свою кошку, а она превратилась в цветные пятна, которые ненавидят Чехова, то это модернизм. Если вы наступили на свою кошку, а она превратилась в цветные пятна, которые обожают Чехова и списывают у него целые абзацы, то это постмодернизм. Если вы наступили на свою кошку, она превратилась в графическую идею кошки, то это концептуализм. Если вы наступили на хвост своей кошки, а это оказался не хвост, а астральная пуповина, то это офисная псевдоинтеллектуальная литература. Если вы каждый день наступаете на хвост своей кошки, потому что вот та вот брюнеточка вас не любит, а кошка чем-то неуловим на нее похожа, то это любовная проза с элементами психологического анализа. Если у вас пропала кошка, вы весь день искали, а вечером случайно заглянули в твиттер Трампа, и там он стоит с вашей кошкой, то это детектив. Если вы наступили на свою кошку и не поняли, что наступили, а потом сели на свою кошку и не поняли, что сели, то это культовый роман. Опасный конкурент. Профессору Щукину каждый день на кафедру приходил профессор Сметанкин с юрфака и начинал плакать. «Есть один отличный пример. Он не мой Я не помню, где его взял. Кажется, из биологии. Но я его ужасно люблю. Какая конкуренция опаснее? Видовая или межвидовая? То есть, кто опаснее антилопии, лев или другая антилопа?» – спрашивал Сметанкин. «Лев, он и ямы нету». «Нет, не лев. Вот смотри, офисный центр». «Много комнат под аренду. Ты юрист. И рядом с тобой в соседнем кабинете садится еще один юрист, а в комнате напротив, и наискосок, еще третий юрист. Какие между вами будут отношения?» «Это видовая конкуренция. А вот если рядом с тобой садятся водопроводчик, мастер по ремонту часов, массажист, то это межвидовая. Даже если ты иногда подерешься с массажистом, то уж клиентов он у тебя точно не уведет, и пищи всем хватит». Так какая конкуренция опаснее? Миллионщик. Профессор Щукин подхватил подмышки задевавшегося студента и посадил его на шкаф. Студент сидел на шкафу, болтал ногами и боялся спрыгнуть. «Еще одна теория», — сказал профессор Щукин. «Что-то я с начала декабря постоянно генерирую теории. Думаю, хватит уже на десять философских школ и десять спортивных». Пора тормозить, но все равно интересно. Итак, теория 1 миллион. Я много занимался спортом, и результат был так себе. То есть я ждал результатов, злился, что они медленные, считал себя бездарем, и это мне мешало. Я изучил примерно 80% всех имеющихся тренерских методик, потому что они постоянно совершенствуются. И 100% знать нельзя. Но там уже после... 30 методик – все принципы понятны, так что можно не заморачиваться, если честно. Но методики не работали, потому что проблема была во мне. Мне всегда нужны наглядности какая-то цель. А соблюдение методики тренера Петя – это не цель, это его цель, а не моя. А потом я сказал себе, а что, если мне на все наплевать? В конце концов, мне никогда не стать чемпионом мира, ни по одному виду спорта. Буду просто развлекаться. Что будет, если я просто сделаю в сумме 1 миллион подтягиваний, брусьев, отжиманий от пола, приседаний, пресса, неважно чего и по какой системе. Конечно, лучше как-то разделять брусья и турник по дням, чтобы давать время на восстановление, но это не так важно. Считать все в куче и по такой системе 44 плюс 78 плюс 43 плюс 13 плюс 8 плюс 12 плюс и до бесконечности. И так тут возникла методика «Один миллион». Она совершенно антинаучная, очень веселая. И на этом пути вас ждет куча открытий. Папа-папочка. У профессора Щукина была дочь. Когда ей было лет семь, она все кричала «Папа, папа, папочка!» и висела на шее так, что зубов нельзя было почистить. Просто сутками на шее висела. Когда ей стало 14 лет, у дочери испортился характер, и она стала ворчать. «Не ходи здесь! Не смотри на меня! Не разговаривай со мной! Не топай! Закрой дверь!» «Хм!» — сказал профессор Щукин. «Я тоже так хочу!» Пришел в университет, а там профессор Сомов идет. Щукин у него на шее повис и па па папа папочка Сомов испугался и убежал. Щукин пошел на кафедру, а там Маргарита Михайловна. Щукин ей кричит. «Не смотри на меня, не ходи здесь, не разговаривай со мной, не топай, закрой дверь». Маргарита Михайловна тоже испугалась и убежала. «А что? Работает», — сказал Щукин. Проза и поэзия «Чем проза отличается от поэзии? Ну-ну-ну, мне нужен ответ буквально в пару слов», — потребовал профессор Щукин. «Рифма, ритм, размер, ямб, хорей, страфа». «Торичные признаки поэзия работает со вспышкой сознания». с кластером впечатлений, которые у всех людей примерно одинаковы. И вот любой хороший поэт постоянно ищет новые кластеры. Вот сознательно, конечно. Он может и не знать, что такое кластер. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легкие. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. А вот это поэзия ранее Ахматова. А проза? Разве она не с кластерами впечатлений работает? Усомнилась Лена. Тоже, но их быстро забивает логика. Представь себе 300 страниц кластеров. Это же психушку читателя потом увезут. Прозаик скажет так. «Я была очень огорчена, что мой молодой человек меня бросил. У меня закружилась голова, и я перепутала правую руку с левой, вследствие чего неправильно надела перчатки. Я поступила очень плохо и невнимательно, однако меня можно оправдать тем, что я действительно его любила. В то же время анализируя... «Наше отношения мне хотелось бы обратить ваше внимание, дорогой читатель, на следующие детали и так далее. Вот это проза». Настоящий мачо. Костя Бобров пришел на первое свое в жизни свидание. Девушка была хороша необыкновенно. Костя потерял голову. «Ты похожа на розовую свинку», — сказал он. «Санкабан», — сказала девушка, вспыхнула и ушла. Так Костя Бобров потерял свою первую девушку. Потом познакомился со второй девушкой. Девушка была филологом. «Все основные друзья появились у меня еще до двадцати лет. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бунин», — искренне сказал ей Костя. «Фу, ты с Буниным дружишь? Гадость какая!» — сказала девушка, повернулась и ушла. Так Костя Бобров потерял свою вторую девушку и поклялся себе впредь говорить с девушками только про цветы. «Мне нравится Роза», — сказал он третьей девушке. «Ненавижу Розы, дохлые, срезанные, колючие», — сказала третья девушка и ушла. Так Костя Бобров завалил третье в своей жизни свидание. «Предь не буду искренним», — сказал Костя злобно и пригласил на свидание еще одну девушку. «Ты такой хороший», — сказала девушка. «Угу», — сказал Костя. «Можно я положу тебе голову на плечо?» запросто сказал Костя. А ты говорить умеешь? Не, сказал Костя. Он такой милый, такой немногословный, настоящий мачо, с восторгом говорила всем девушка.